Глава 7. Так освободил ты меня, помощник мой, от этих пут. Но я продолжал искать, откуда зло и выхода не было. Ты же не позволял волнению мысли унести меня прочь от моей веры. Ты существуешь, и сущность твоя неизменяема. Ты печешься о людях и судишь их, и во Христе, Сыне твоем, Господе нашим, а также в священном писании, которое церковь твоя незыблемо утверждает. Ты дал путь к спасению и будущей жизни. Эта вера креплая, и непоколебимо жила в душе моей, и все же, не зная покоя, спрашивал я себя, откуда зло. Боже мой, как мучилось родовыми схватками сердце мое, как оно стонало! И к нему преклонил ты ухо своё, но я об этом не знал. Упорно искал я в молчании, но громкие вопли поднимались к тебе, милосердному, безмолвные душевные терзания мои. Ты знал, что я терплю, людей нет. Как мало язык мой доводил об этом душе и самых близких друзей моих. Разве тревога души моей передать, которую не хватило бы мне ни времени, ни слов, была им слышна? Все обращалось к слуху твоему. Я кричал от терзания сердца моего, перед тобой и желание мое, и света очей моих не было у меня. Ибо он был внутри, а я жил вовне. Свет этот не в пространстве. А я обращал внимание только на то, что занимает место в пространстве, и не находил там места для отдыха. Мир вещественный не принимал меня так, чтобы я мог сказать «довольно», «хорошо», и не отпускал меня вернуться туда, где мне «довольно» было бы «хорошо». Я стоял выше этого мира и ниже тебя, И ты, Господи, истинная радость, мне, тебе покорному, покорил бы всю тварь, стоящую ниже меня. Таково было истинное соотношение, и тут посередине пролегал путь к спасению, оставаться по образу твоему и, служа тебе, господствовать над телом. Когда же я гордливо восставал на тебя и шел против хозяина под толстым щитом своим, Тогда этот низший мир вздымался выше меня и на меня наваливался. Не было пощады не было передышки. Сбившиеся вместе кучей вставала со всех сторон перед моими глазами тварная, а перед мыслью, преграждая дорогу назад, его подобие. Мне будто говорили, куда идёшь, недостойный и грязный, и все это росло из моей раны, ибо смирил ты гордого, как раненого. Надменность моя отделила меня от тебя, и на лице, слишком надутом, закрылись глаза.